Глава 20. Руян. 6664. С. М. З. Х. Есть мнение, что лучший правитель тот, кто не жаждет власти. Наверное, это правильно, и обретя немалый жизненный опыт, я наблюдаю за государями Европы, Азии, русским царем и византийским императором, а затем невольно сравниваю их с собой. После чего прихожу к выводу, что по сравнению с ними, как верховный правитель Венецкого Союза, справляюсь со своими задачами управленца и политика гораздо лучше многих. Я делаю то, что должен, не держусь за власть, не приближаю льстецов, не желаю становиться абсолютным монархом и был выбран великим князем не потому, что хотел этого, а по причине того, что не нашлось никого получше. Но мне хочется верить, что следующее поколение, которое мы растим, превзойдет нас». Дети Венедов, забыв про племенные дрязги и обиды минувших веков, полностью объединившись, смогут вместе построить по-настоящему крепкое, мощное государство, в котором все люди будут равны перед законом и не будет голодных, униженных, оскорбленных. И следующее поколение само выдвинет новых лидеров – честных, сильных, мужественных, умных и справедливых, которым я, как и другие князья Венедии, с легким сердцем отдадим власть – «Однако пока это только мечта. Молодежь еще растет, а затем будет долгие годы набираться опыта, и лидеров, каким можно отдать княжеский плащ и трон, лично я на горизонте не вижу. Поэтому приходится тянуть лямку правителя, и покой мне только снится». Впрочем, быть великим князем оказалось не так уж и сложно, ведь самые главные решения все равно приходилось согласовывать с венецкими князьями и Доброгой, а иногда с представителями всех религиозных культов Венедии и старейшинами племен. Поэтому на мне контроль за чиновниками Ругарда, регулярной армией и монетным двором, дипломатия, пригляд за общими проектами и составление стратегических планов. А поскольку имелись хорошие помощники... Все довольно быстро вошло в привычную колею, как это было при Рогдае. Так что большую часть свободного времени, как и раньше, я проводил в Ророге, а на Руяне появлялся пару раз в месяц на несколько дней. И вот поздняя осень, я снова направляюсь от входа на тропу Трояна невдалеке от Арконы в Ругард. Мощный вороной жеребец легко несет меня по грязной дороге. Впереди и позади телохранители — Меня никто не тревожит, и поэтому мысли текут спокойно, плавно и размеренно. Одна тема цепляется за другую, и в голове рисуется четкая картина того, что происходит в Венедии и за ее пределами. Основная проблема этого года — заговор против нашего союза, который созрел в Новгороде. Его итоги — налет ушкуйников на Ральсвик, разорение нашего главного торгового центра на Руяне и предательство князя Будимира. Конечно же, это кризис. Но он разрешен. Пока еще не полностью, потому что торговля с Новгородской республикой, как и прежние добрососедские отношения, восстановится не скоро. Однако главные цели — устранение потенциальной угрозы от сильного соседа, ликвидация предателей и возмещение ущерба за налет — достигнуты. Посланные в Новгород Вестники Смерти и Витязи Световида отработали на оценку «отлично». Быстро добрались до места, сориентировались, провели разведку и за одну ночь уничтожили новгородского посадника, старшего Ольговича, Будимира и киллеров с Востока, а заодно несколько групп ушкуйников и сотников дружины, которая ушла с предавшим венецкое братство князем племени Ранов. После чего оставленные в живых свидетели стали распространять наши послания к новгородцам, в первую очередь к знатным людям Вольной Республики, купцам и боярам. А потом... Вестники смерти подбросили несколько подметных писем, которые заранее подготовленные местные людишки за долю малую стали читать на всех городских площадях. Это был самый опасный момент в нашем плане по недопущению большой войны между Венедией и Новгородом. Люди в Вольной Республике разные и отреагировать на наши действия могли резко, вплоть до объявления настоящей полноценной войны. Однако обошлось. Разозленные убийствами побратимов ушкуйники, конечно, требовали мести, как недавно, выбирая своим князем, храбро ее требовали раны. Вот только богатейшие люди Новгорода прикинули риски большой войны, посмотрели на сгоревшее подворье завидячей, посчитали возможные финансовые потери и решили, что выполнить наши требования проще, чем воевать. А поскольку действовали они заодно и друг другу не мешали, вскоре в Новгороде был выбран новый посадник». Им стал уже бывший ранее главой вольного города богатый купец Судило Иванкович, и он объявил, что поход ушкуников на Руян, как и изгнание князя Ярослава из Яславича, не что иное, как авантюра семьи Завидичей и Ольговичей. Так что с русским царем необходимо замириться и выдать ему тех, кто вместе с прежним посадником пытался поднять против него мятеж, а венедом следует вернуть все, что награблено в Ральсвике, и полностью возместить ущерб. Далеко не все новгородцы были согласны с решением Судила Иванковичем, однако за ним стояла объединенная общими интересами коалиция самых влиятельных горожан. Поэтому с царем Мстиславом был заключен мир, и в Новгород снова вернулся молодой князь Ярослав Изъяславич со своей дружиной. А на Руян отправился караван с серебром, но не тем, которое утащили ушкуйники, а с гривнами, полученными за реализацию имущества клана Завидичей. «Как так?» «А вот так!» «Ушкуйники свой хабар давно уже пропили и попрятали по тайникам, а самые умные вложили прибыток в дело. Значит, обратно у них ничего отобрать не получится, а часики тикают, и вопрос решать надо без промедления. Того и гляди, венецкие вестники смерти снова выйдут в ночь и устроят очередную резню». Этого никто из новогородских богатеев не хотел. Вот и было принято решение скинуться в общий котел, а чтобы никого не обижать, за это каждый возьмет кусок от хозяйства завидичей. А там было чего взять. Правда, закамские серебряные рудники так никто и не нашел. Но имелись многочисленные склады с товарами, торговые лавки, корабли, мастерские, соливарни и пушной промысел. Так что все заинтересованные лица остались довольны. Кроме царя Мстислава, пожалуй. Ведь его семья завидичами в родстве, и он мог претендовать на долю в имуществе этого богатейшего новгородского клана. Однако он промолчал и сделал вид, что его это никак не касается. Конечно, может еще выкатит претензию и потребует свой кусок, но пока царь молчит. Вместе с морским караваном, который доставил на руян серебро и заверение новгородцев, что между нами крепкий мир, вернулись дружинники Будимира, и к ним претензий нет». по крайней мере, с моей стороны. Они люди служивые и выполняли приказ нанимателя. Однако имелось еще и общественное мнение, которое четко обозначило, что полного доверия к ним уже не будет, поэтому вскоре они перебрались под крыло Севера Померанского. Когда новгородцы покинули Руян, в Аркону вернулись Витязи Световида, а в Ророк — вестники смерти, которые доставили захваченного в доме Фомы Завидича вражеского эмиссара по имени Феоктист — И он, в отличие от ранее плененных нами киллеров, которые смогли свести счеты с жизнью самоубийством, оказался весьма разговорчивым и отвечал на все вопросы. Я лично его допрашивал и считал, что время потратил не зря. Рассказанная пленником история изобиловала подробностями и казалась вполне реальной, так как легко встраивалась в мою картину мира. Как известно, 200 лет назад на берегах Волги находился Хазарский Каганат, многонациональное государство, которое распространяло свою власть на окрестные племена. Изначально Каганат был основан представителями степной династии Ашина, что значит «благородные волки». Они отстояли свою независимость и были довольно справедливыми правителями, которые позволяли подданным исповедовать собственную религию. А потом Ашина приютили иудеев, которые бежали из Византии, Персии и Харасана. В Каганате их приняли, когда этого принимали других беглецов, а пришельцы перехватили власть и контроль над государством. Где мечами и саблями, где огнем и террором, где деньгами и подарками, а где-то интригами и обманом. Они подчинили хазарский Каганат, и главенствующим религиозным культом стал иудаизм. Основной ударной силой были арабские наемники, и новые владыки Хазарии успешно расширяли подконтрольную территорию. Но молодой воинственный князь Святослав Игоревич, сумев создать временный альянс с печенегами и уграми, заручившись поддержкой недобитых представителей местной степной аристократии, разгромил Каганат. А Итиль, столицу этого государства, в низовьях Волги, разрушил. К чему этот экскурс в историю? А к тому, что она имеет непосредственное отношение к тому, что касается лично меня и всего Венецкого Союза. Кочевые хазары и представители иных племен Дикого Поля – После падения хазарии продолжали жить, как завещали предки, и по-прежнему молились тенгри, а со временем примкнули к половцам, к черным клобукам или уграм. Горожане отстраивали свои поселения, а выжившие иудеи мигрировали в Европу, в Закавказье, на Русь или в мусульманские страны. Однако не все. Некоторые остались и, смешавшись с местными жителями, закрепились в городе Саксин, который был возведен на руинах хазарской столицы. Они мечтали о возрождении Каганата и, по возможности, мстили потомкам Святослава. Так прошло два века. Община до сих пор жива и даже процветает. От прежнего иудаизма, который смешался с местными культами, осталась только внешняя форма, и это еще один пример религиозного синкретизма, с которым мне уже приходилось сталкиваться. Правит в этом сообществе, численность которого не превышает пяти сотен человек, потомственный пророк Монассия. А самым важным в своей жизни, помимо мести Рюриковичем и возрождения Каганата, общинники считают выживание. Поэтому они научились хорошо мимикрировать под своих соседей, легко меняют веру и убеждения, адаптируются под любую новую власть, ищут талантливую молодежь и содержат тайную школу шпионов, диверсантов и убийц, которых можно сравнить с моими ворогами. И все бы ничего, секта как секта, одна из многих». Жестокая, фанатичная и кровавая. Однако несколько лет назад Монассия получил божественное откровение. Пророку явился ангел, который сказал, что далеко на севере есть враг, которого необходимо уничтожить любой ценой. Зовут его Вадим Сокол, и все, к чему он прикоснется, оскверняется. Значит, люди, идеи и вещи, которые ему дороги, должны стать прахом. И после этого на север немедленно отправились шпионы пророка, а вслед за ними убийцы и кукловоды вроде Феоктиста, который совсем не Феоктист. Он булгарин из города Сувар, а звали его Джакфар. Кто родители, не знает. С детства крутился возле базара и выживал за счет добрых людей. Как подрос, стал зазывалый. У него обнаружился талант убеждать людей, и общинники, заметив перспективного паренька, взяли его к себе. Обучили основам психологии и гипноза, а потом стали использовать его умения на полную катушку. За 15 лет Джакфар побывал в Иерусалиме, в Хорезме и Багдаде, а четыре года назад его перебросили на новгородское направление, дабы через Вольную Республику внедриться к Венедам и координировать действия убийц. Но ну, о чем все закончилось? Понятно. Говорун в плену и готов сотрудничать на любых условиях, а все его подельники мертвы. Выслушав Джакфара, я передал его ребятам свой рода, которые продолжили допрос, а сам задал себе простой вопрос. Что дальше? Ясно, что общину самозванного пророка Монассии, который является еще одним проводником зла в нашем мире, таким же, как Бернард из Клерво, необходимо истребить. Но окончательной победы это не принесет. Не будет Монассии, появится какой-нибудь Альберт, Франц... Родриго, Иван, Сулейман, Абдул или африканский Мумба. Зло найдет нового проводника, который попытается меня убить и развалить Венедию. Следовательно, сколько живет человек, столько и ведет борьбу с врагами. И это не тоска, не печаль, не усталость и не разочарование от того, что нельзя одним махом решить проблему. А простая констатация факта. Вот и выходит, что просто нужно делать, что делаешь, и двигаться дальше». Подумав об этом, я приказал свой роду готовить вестников смерти и ворогов для отправки в Саксин. А затем, пока находился в остроге шпионов, встретился с Агной, девушкой, которая ждала решения своей судьбы. Теперь она воссоединилась со своим ребенком и ничем не напоминала ту гулящую девку с неудовлетворенным сексуальным желанием, как при первой нашей встрече. С той поры, как наши разведчики вернулись из Шпеера, «Агна — самоцеломудрие, идеальная мать и прилежная ученица, которая перенимает от наших преподавателей науку быть шпионом. И когда я вошел в ее небольшой домик, она резко вскочила со своего места. В ее глазах был немой вопрос, как ты со мной поступишь, вождь. А поскольку она прошла все проверки и делом доказала непричастность к мнимому культу Нантосвелты, поговорив с ней, я предложил Агне принять мое покровительство, а затем стать преподавателем школы для особенных девочек». И Агна, разумеется, согласилась. Что же касательно всего остального, что происходит в Венедии и наших колониях, то у нас полный порядок. Ророк расширяется и внедряются новые технологии. В Винланд отправилась очередная эскадра с колонистами и воинами, а заодно с ними меня покинул старый товарищ Ранка Самород, который вместе с сыном твердо решил основать на другом материке собственное феодальное владение». Сначала как колонию Ророга, а в дальнейшем, возможно, как полноценное княжество. И я не против, пусть попытается. В Норланде началась пробная добыча серебра и золота. Результаты хорошие, и это не может не радовать. А с берегов Студенного моря тем временем корней жарко прислал набитый отменными моржовыми клыками «кок». На Руяне отстраивают Ральсвик, и князь Храбр возмещает потери купцов и варягов, которые во время налета у шкуйников лишились имущества. У Севера Померанского и его жены Воиславы родился сын. Вартислав Никлотинг в последнее время сильно сдружился с датским королем Свеном Эстриценом и планирует с ним совместный поход в Ла-Манш, а Вильмар продолжает укреплять границы своего княжества. В общем, пока все идет своим чередом, А вот в мире, как обычно, много самых разных событий, за которыми необходимо следить. Во Франции, под покровительством герцогини Алеоноры Аквитанской, точнее ее фаворита барона Жанна Прево, работает наш банк. В пределах Священной Римской империи феодалы бьются за право надеть на голову королевскую корону, и пока побеждает Генрих Язамир Готт. Польша. Польше перемирие между королем Владиславом Пястом и куявским князем Яном Попелом, и это неплохой знак, означающий, что силы противников равны. На Ближнем Востоке султан Архан добивает крестоносцев, в этом году взял Иерусалим, и католики продолжают удерживать только несколько прибрежных городов. А император Ромеев Мануил Камнин, наблюдая за его успехами, уверен, что следующей целью для нападения сельджуков и примкнувших к ним многочисленных мусульманских союзников станет его государство, и потому он усиленно готовится к большой войне. В Испании продолжается война католиков с альмахадами. В Англии — гражданская война. А в Италии папа римский Адриан IV снова пытается организовать против Венедов крестовый поход. Но дураков нет, так как почти все они полегли под стенами наших городов или сгинули в непроходимых славянских лесах. А кто по-настоящему готов стать крестоносцем, тому гораздо интереснее отправляться в святую землю. Все-таки где-то там крест Господень, чаша Грааля, меч святого Петра, копье Лангина... терновый венец и много других христианских артефактов, за которые можно повоевать с мусульманами султана Архана. Не говоря уже про богатство и трофеи, которые смелый рыцарь способен добыть на войне. Наконец, совершенно незаметно, мы добрались в Ругард. Я въехал в ворота города и сразу обратил внимание, что на улицах слишком много чужаков — Только хотел спросить боярина Гордея Куницу, который встретил меня, кто эти люди, как он сам об этом заговорил и сообщил, что к нам прибыли иноземные посольства. Не одно и не два, а сразу пять. От шведского короля Хунди Фремиссента, от совета старейшин прусских племен, от куявского князя Яна Попила, от русского царя Мстислава и, что очень неожиданно, от германского герцога Генриха Язамир Готта». Вот так-то, медленно, но верно, мы становимся центром мировой политики. И это только начало. Чем сильнее мы будем становиться, тем больше у нас станет появляться послов, а это еще одна возможность влиять на наших соседей. Хотя есть и свои минусы. Например, шпионы, которых среди послов наверняка больше половины. Но это ничего. Разберемся.